Это забавное? Нет, удивительное. Ну, в общем, совершенно невероятная история. Это сказка о том, как дядешка Тик-Так путешествовал по реке времени, боролся с трём драконами и победил. А как это произошло? Я расскажу вот сейчас. А в прошлом сам дядешка Тик-Так расскажет лучше меня. Слава богу. Ну, я-то что? Вот есть ли бы не мой любимый тигр. Рр. Сладкий я тигр, да? Сладкий. Не сладкий, а славный. Не сладкий, сладкий, а всё сладкое, славное. Любит зайц листок капустный, да -да. обожает мишка мёд. Да-да. Кролик любит корень вкусный, да -да. мышка семечко грызёт, да -да. любит она есть пучок. Было бы предложено, но убит буху паучок, так ему положено. А-а-а. Чига, но мне со нетерплю. Я сладкая, я сладкая, я сладкая, люблю конфеты и печенье, клубничное варенье, а также мидобрые пряники. Любит зорнески синица, -да. любит рыбка червячка, -да. любит курочку лисица. Жив на поджучка, думает можик за ольей. На лету уверенно любит каждый изве, что природой велена. А я как и цигуль, моന്നാ с ничерпы. Я сладкая ей, я сладкая ей, я сладкой ей люблю. И конфеты и ичу ей, клубничное варенье, а так же мне то и я ранеки о как я люблю чудеса когда я добрый сегодня Чудесного мероприятия вот чего. А, верно, верно. Мер... Как ты сказал, мир весёстник. Да а, вот бы здорово. <с subsidiarly> да ну у тебя. У тебя вечный еда на уме. Мероприятия не едят. Ну, давай придумаем какое-нибудь мероприятие. И куда только девалось моё воображение? Так. Да? Я вас слушаю. Кто говорит? Ваше воображение в БГ. Всё в порядке, дядешка Тик-Так. Мероприятие у вас будет. Постройте лодку и отправляйтесь вчера в путь по реке Времени до конца радуги. По реке Времени до конца радуги? Великолепно. Ну только почему вчера? Да чтобы поскорее добраться. Но остерегайтесь бреднюк. У них гнусавые голоса и зовутых нельзя, не смей стыдись. Спасибо за совет. До свидания. До скорого. Ну что? Нравится тебе наше мероприятие? Я люблю приключения. А, -а, -а наше мероприятие это приключение, да? А мы путешественники, да? Прике времени и приключение у нас будет хоть отбавляй. Ура! Яду в путь путешествовать. Тогда побежали лодку мастерить. <г curated> Смотри-ка, кто-то уже приготовил для нас и доски, и и молоток. Вон на берегу реки Времени на зелёной лужайке. Наверное, это ФПЖ постаралась. Подай-ка мне молоток. Р. Держи! А я буду подавать тебе гвозди по одному. Спасибо. Наём работать веселее и быстрее. Ух. Ну вот. Лодка готова. Подтолкника сзади. Р, а я спущу её на воду. Как она качается на воде, наша лодка. Это ничего, не бойся, мой маленький Тигр. Послушай, дядюшка Тигтак. А кого мы возьмём с собой в это путешествие? Ну, во-первых, рябую курочку. Тогда у нас к завтраку всегда будут свежие яйца. А курочка согласится ли? Ты гляди, как она важно вышагивает по двору. Эй! Лабушка, поедешь с нами? Да по поеду, по поеду. Спасибо. Надоело мне ходить подбород. Клевадёрна. Я тоже хочу путешествовать. Вот так. Я буду нести для вас яйца. Помного есть. Жолтеньких, пожалуйста. Белых не надо, только желтеньких. Да, да. Живёт фарфоровая собачка. Возьмём её с собой. <мех> Проликай плодку, фарфоровая собачка. <мех> Садись на нос лодки рядом с часами. Ты будешь говорить нам, который час. В путешествии по реке времени нам надо точно знать, который сейчас час. 12 Да? Вперёд. Р, ты рулевой. Собачка, вперёд смотрящий. Ребята, курочка, иди сюда на корму. А я сяду на вёсла. Курс на приключения. Ура! Улино! Что? Такое? Мы гребём. стараемся и не с места. Плывём точно в сиропе. А это яблоко попробую. Так и есть сироп. И я, и я, и я, и я тоже хочу попробовать. Комничный, мой самый любимый. Ах ты скотёна. Но как сироп попал в реку времени? Помнишь, ВБЖ предупреждала нас: "Остерегайтесь вреднюк!" Не они ли это? И не леглить, не леглить, вреднюки нас на свет. Напоете все, напоете все, и взрослые, и дети. И бегите дом, и бегите дом, а у нас народ в испуге. Потому что быть, потому что быть, потому что мы вреднюки. Потому что быть, потому что быть, потому что мы Их эти мой только там их ходят. Хулиганы мы, хулиганы мы, и счастье в том, надходим. Нету никого, нету никого. Хитрее нас подходят. Потому что мы, потому что мы, потому что мы. Ведь новые. Потому что мы, потому что мы, потому что мы. Ведь новые. А зачем они льют в реку сироп? Да чтоб мы не могли плыть дальше. Они не хотят, чтобы мы добрались до конца радуги. Вот радуги. Как жаль, что сегодня не пятница. А если бы сегодня была пятница, что тогда? По пятницам я очень злой. Я бы их разогнал. Где твоё воображение? Представька по себе, что сегодня пятница. И разозлить! <связывая> Ба- брожаю. Ба- брожаю. Ба- Бразил. Я свой, я очень свой. Отберу банки с сиропом. Стой! Рр! Вернись! Вот не слушник. кажется, попался один мой тигр у ну, вреднюги. Берегитесь. Получать нельзя. Ти, хр, пока мы дрались с медвегуми, ты вырвался на свободу. Но что с тобой? Почему ты мотаешь головой и не рычишь? В багереке я видел на свете немало. Я видел, как время назад побежало. Я видел собаку с кошачим хвостом. Я видел, как мышь коغналась за котом, но надо признаться, ещё не встречал я тигра, который совсем не кричал. Я видел, как нёс муравей пигимота. Я видел огромный моё море компота. Я видел бананы на ветке сосны. Я видел тома высотой до луны. Но надо признаться, ещё не встречал я тигра, который совсем не рычал. Я видел шираф. А сифи, чтобы шняг. Я видел ребёнка, учившего папу. Я видел, как плакал физиновый слон. Я видел растущий на облаке тём. Но надо признаться, ещё не встречал я тигра, который совсем не рычал. не рычал. Да как же я сам не догадался. Они поймали в мешок твою и теперь удирают с ним. Бегом! Погоню! Погоню! А ты, ребайкурочка, оставайся здесь и стереги лодку. Вон они, в леднюке, уже совсем близко. Нет, опять ускользнули. Что такое? Только что они были, и нет их. Смотрите, высокая башня. с часами. А рядом с ними вреднюги. Нельзя вытащил из колмана мышонка. Мышонок вырывается, а он его не пускает. Вот злодей. А что же он от него хочет? Да я знаю этого мышонка, знаю. Его зовут Дикили-Дикиледок. Слышите? Слышите? Он шепчет что-то часам. И стрелки, стрелки побежали бы слей. Ах вот оно что. Нельзя. заставил мышонка диkere крутить стрелки, чтобы скорее наступил вечер и стало темно. А? А? А? Гляди, часы спешат, а солнце так и бежит по небу. след за часами Солнце не давайсь Ну вот солнце и закатилось. Только что было светлым, светло, и сразу тетёмным, темно стало. Я баба Не бойся, фарфоровая собачка. Ну и что, что темно? Наш тигр отлично видит в темноте, как кошка. А, как большая кошка. Так веди нас р -р, в башню. В виду. Ну вот и залезли. Фу. Как здесь плохо пахнуло. А! -а, -а вы здесь нельзя. Зачем ты загнал мышонка в мышеловку? Вот я сейчас вооблажу, что сегодня пятница, и тебя укушу. Спросите, помогите. Нельзя утрал. Все вреднюги сбежали. Тигр, ты дважды молодец сегодня. Ну куда ты? Вреднюги не туда побежали. Я сейчас, я сейчас только отлою мышеловку и выпущу мыжонка на свободу. Ты меня спас! Спасибо тебе. Нельзя всегда держал меня в живовке или в кармане, и даже сыру ни кусочка не давал. А у меня он украл мою ну да, в челе у меня было Что же мне делать? Иди. Дикири дикидок. Сейчас я живенько сберусь на часы. Ну, дикири дикири, верти стрелки назад. Верти, пока не пробьют вчерашние 5 часов вечера. всё зашло. И всё теперь стало как на конуне. И рр у тигра на месте, целая и невредимая. У-ур-ур-ур-ура! Я нашёл своё рр бочонько, его не отдам. Дорогой дите, дитери. Спасибо тебе за помощь. Теперь ты поймёшь, рр какие чудеса Ой, это со временем, когда путешествуешь по реке временем. Теперь понял. Пойдём со мной. Я познакомлю тебя с моими друзьями, дикие. Ты на редкость, умный мышонок. <связь> <связь> не бойся. Я не трону тебя. <связь> Я тебя лесно. <лизну. связь> вот и хорошо. А теперь идём обратно к клетке. Ребёнок курочка, наверное, заждалась нас. О, хорошо, что вы пришли. Ты нашёл своё, дорогой тигрёнок. Нашёл! О, хорошо. А я снесла для тебя Тигр просит добавки. Славный, славный ты мой тигр, просишь добавки. Но не теряй даром времени, нам надо спешить, время не ждёт. А где преднюги? Они больше не вернутся. Нет, нет, не бойся, дикере. Вреднюги уплывают по реке времени в прошлое. А мы плывём до конца радуги в будущее. А где же Радуга. Да вот же она. О! Радуга! На реку! Радуга! Над рекой. Радуга, Радуга разноцветная! разноцветная! Алло? Кто говорит? Ваша воображение. Ну как? Путешествие вам понравилось? Очень! А вы поняли, почему надо было плыть до конца радуги? Всё надо делать до конца. Ура! Мы спасли мышонка! Мы победили в ритню! Мы доплыли до конца. Радугия. Когда ты отправляешься в далёкий трудный путь, вспомни ображение с собою не забудь. Оно не прочь тебе помочь достичь своей мечты. Но если подружиться с ним сумеешь, ты ты вперёд, ты вперёд. за трунфи Ты ростешь, ростешь, на свет пещдо забьёт. Но на чудо радуга над миром цветёт. Ты ростешь, ростешь, на свет пещдо забьёт. Но на чудо радуга над миром цветёт. Мы видим только каждую лью, потерь же не тот, кого по прожить из пустоты ведёт. ਕਿੰਗ ਰੰਗ ਦਾ ਬਸਤੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਪਛੜੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਪ ਅਕੇ ਦਾ ਪੁਤਿਨਾ ਫ੍ਰੀ ਕੇਰੋ ਕੇ ਰਫੇਦਾ